Меня совершенно не интересует, как вы будете делать дело. Меня занимает лишь то, что вы, в конце концов, сделаете. Где Штирлиц? Не знаю. Ищем, найдем. Где Роуман? Под контролем. А его замыслы? Маккайр ответил не сразу. Да, в общем и целом, да, я его чувствую. Чувствует поэзию, противника надо знать. Как славно мы посидели, Боб. Я всегда отдыхаю с вами душой. Расскажите, кто проиграл вчера на корте, Гиббер или Спац?» Столь резкий поворот в задуманной комбинации был сделан Даллесом не случайно. Фюрер военной экономики Рейха Гуго Стиннес только что прислал ему личное и сугубо конфиденциальное письмо, в котором вносил деловое предложение, в высшей мере интересное для клана Рокфеллеров но просил подстраховать те шаги, которые будут им предприняты по воссозданию металлургического из танкостроительного производства примерно через год. Раньше нет смысла. Аналитический мозг Даллеса сразу же просчитал, что дело Роумана, и там может оказаться самой надежной страховкой. Комиссия Маккарти уже покатила, не остановишь. Идет все как по нотам, а Роуман еще пригодится. Не на год, на годы. Поздно вечером, после концерта Орманди, он встретился с полковником Деном. Тот, мучаясь, посещал все премьеры, особенно когда выступали звезды. Классическую музыку терпеть не мог. Обожал французских шансонье, гитара и аккордеон. Музыка предрассветной грусти. Однажды во время исполнения бостонским оркестром Пятой симфонии Чайковского почувствовал на себе недоумевающие взгляды соседей племянника-миллиардера Меллана и заместителя государственного секретаря Саннера Веллса. Понял их недоумение спустя минуту. Как обычно, гадал в кармане на удачу, ощупывая ключи. Ключи звенели, неловко, черт побери, вынул руку из кармана, стал чуть заметно двигать головой в такт музыки, выражая таким образом сопереживание русскому гению. «Послушайте, Аллен, — сказал Бен, — следуя вашему совету, — я прокатился в Колумбию. Вы правы. Мы на грани того, чтобы потерять эту страну. Там нужен спектакль, подобный тому, какой начал раскручивать Джозеф, — имеется в виду Маккарти. Только это позволит нам привести к власти нужных людей. Если дело оставить без внимания, левые возьмут верх на выборах, в этом нет сомнения». И снова точный холодный мозг Даллеса, быть бы ему математиком, сколько бы принес пользы науке, просчитал, что Штирлиц, связанный с Роуманом, является фигурой в высшей мере выгодной для того шоу, которое нужно тщательно отрепетировать и сыграть в наиболее подходящий момент. Маккарти дал бенну прочитать стенограммы всех допросов Эйслера и Брехта. Обвинение, ребенку, понятно, построено на песке, но комиссия работает отменно, страсти накаляются, отту их, все беды от красных. Это съедят, такое любит толпа. Сломать Брехта и Этслера на Роумане не удастся, слишком уж все шито белыми нитками. Тем не менее, судя по всему, блок Штирлиц-Роуман оформился, и это прекрасно. Такое надо грохнуть в нужный момент. И ударить это должно в конечном-то счете не по кому-нибудь, а по Белому дому. То разведывательное сообщество, которое будет создано и которое он возглавит, должно заявить себя не картонной, вроде Эйслера и Брехта, декорацией заговора, но серьезной конспирацией противника, а она вполне доказуема. Конечно, Маккайрам потом придется пожертвовать. Но без того, чтобы посвятить его в проблему, дело не сделаешь. В конечном счете он вполне вписывается в возможную схему Роуман, Маккайр, нацисты, Штирлиц. Почему нет? Можно и нужно вспомнить того гитлеровского агента, которого он пустил в Штаты. Пусть докажет, что это не случайность. Поначалу важно облить грязью, пусть потом отмывается. Именно Маккайр станет говорить во время судебного шоу, То, что ему напишут, так или иначе, его погубит жадность. Он и труслив от того, что жаден. Гувер не зря познакомил меня с записью бесед Маккайра с женой, когда они планировали покупки. Ужасно. Совершенно бабий характер.